Глава двадцать 22. Не знаю, в чём тут дело, но в загородных домах после наступления темноты мне становится как-то не по себе. В Лондоне я могу не дрогнув провести вне дома хоть всю ночь напролёт и явится под утро вслед за молоком, но в сельской местности, оставьте меня одного в саду, когда основной состав гостей уже расселся по насестам, и все двери на запоре, и у меня расползаются мурашки по коже. Ночной ветер раскачивает верхушки деревьев, сучья потрескивают в кустах шуршит. Оглянуться не успел, как уже всякое присутствие духа у тебя испарилось. Того и жди сзади подкрадется рыдая фамильное привидение. Чертовски неприятное чувство. от сознания, что тебе вскоре предстоит ударить в самый голосистый пожарный колокол, какой есть в Англии, и поднять в этом тихом, затененном доме панику и военную тревогу легче на душе не становится. Можете мне поверить. Что собой представляет пожарный колокол в бринкли корте я знал. Трезвон он поднимает такой, что не дай Бог. Дядя Том мало того, что недолюбливает грабителей, но еще решительно не согласен испечься заживо в своей постели, поэтому купив дом, Он позаботился, чтобы у здешнего пожарного колокола был голос, от какого человека может хватить инфаркт. Уж во всяком случае не подумаешь, что это чирикающая сонная пташка в плюще. Когда я в детстве приезжал погостить в Бринкле, нам нередко устраивали после отбоя учебную пожарную тревогу, и я бывало вскакивал, у от сна, словно при звуке трубы архангела. Признаюсь, при воспоминании о том, на что способен этот колокол, если возьмется за дело всерьез, я замедлил шаги у будки, в которой он помещался. При взгляде на веревку на фоне белой стены я представил себе, какой зверский орёл сейчас разорвет мирную тишину ночи, и меня с новой силой охватило вышеописанное неприятное чувство. Более того, поразмыслив на досуге, я вовсе разуверился в удачном осуществлении дживсова замысла. Он то был убежден, что перед лицом страшной опасности у Гасси и Тапи будет только одно на уме: спасти Бассет и Анджелу. Я не мог разделить его оптимизма, как ни старался. Я ведь знаю, как поступают мужчины, когда им в лицо смотрят страшная опасность. Помню, мне рассказывал Фред Уиджин, один из самых галантных наших трутней, как в одном приморском отеле, где он отдыхал, случился пожар. Так он не то, что не бегал по этажам, спасая женщин, а за 10 секунд съехал по пожарной лестнице на землю, и на уме у него было только одно личное благополучие Ф. Уйджена. А что до заботы о представительницах нежного пола, то, по его словам, он был согласен стоять под окнами и ловить их в растянутое одеяло, но не более того. Почему же в таком случае от Агастуса Финкнотла и Гильдербранда Глосса последует ждать и нового Так, я размышлял, теребя конец веревки, и, наверное, отменил бы всю эту затею, если бы мне вдруг не пришло в голову, что ведь чертова басот никогда еще не слышал нашего колокола. Может, он как взревёт, так она струсит и сразу на попятной? И до того мне это показалось соблазнительно, что я не стерпел, ухватился, не откладывая за верёвку, поустойчеве расставил ноги и рванул изо всех сил. Я, естественно, не ждал, что после удара колокола воцарится тишина и спокойствие. И ни спокойствие, ни тишина не воцарились. Последний раз, когда этот колокол звонил на моей памяти, я спал в дальнем флигеле, но даже и там я вылетел из постели, словно пушечное ядро. Теперь же, стоя с ним нос к носу, я получил полный заряд и могу вас уверить, что в жизни не слышал ничего оглушительнее. Вообще-то я люблю громкие звуки. Как-то раз Китти Кэд Поттер перебрает, принес в клуб полицейский свисток и заверещал в него прямо у меня над духах. А я лежу себе в кресле с блаженной улыбкой, откинулся на спинку, глаза прикрыл, как в оперной ложе. И то же самое, когда сынок моей тети Агаты, юный Тос, поджег в гостиной связку цветных ракет посмотреть, что получится. Но пожарный колокол в Бринкли Корте это уж слишком даже для меня. Я дернул веревку всего несколько раз и решив, что все хорошо в меру, пошел к парадному крыльцу лично наблюдать за плоды своих дел. Бринкликорт меня не подвел. Я с одного взгляда удостоверился, что народу собралось полно. Смотрю, Там Вднится дядя Том в лиловом шлафроке, сям тетя Далия, все в том же желто голубом а вон Анатоль, та Пегас, Анджела, Бассет и Дживс в порядке перечисления, все на месте, как миленькие. Однако и это сразу же внушило беспокойство, никаких признаков начала спасательных работ не наблюдалось. Я-то надеялся увидеть, как в одном углу Таппе заботливо склонился над Анджелой, а в противоположном Гася обмахивает полотенцем свою бассет. Вместо этого смотрю, бассет вместе с Тюти Дали и дядей Томом толпятся вокруг Анатоля и стараются указать ему на светлую изнанку, а что до Анджела и Гася, то они сидят одна с надменным видом на ограде солнечных часов, другой на траве, потирая бледная колено. Таппе же прохаживается взад-вперед по дорожке один-оденёшенник. Тревожная картина, согласитесь. Я довольно властным жестом подозвал Дживса. Ну, Дживс, сэр. Я строго смерил его взглядом с головы до ног. Вот тебе и сэр. Бесполезно говорить, сэр, Дживс. Посмотрите вокруг, видите? Ваш план провалился. Действительно, может показаться, что все сложилось не совсем так, как мы предполагали, сэр. Мы, как я предполагал, сэр. то то Говорил я вам, что ничего из этого не получится. Помнится, вы действительно выразили некоторые сомнения, сэр. Сомнения тут ни при чем, Дживс. Я с самого начала ни на грош не верил в этот ваш план. Когда вы только выдвинули его, я вам сразу же сказал: "Чепуха". И оказался прав. Я вас не упрекаю, Дживс. Не ваша вина, что вы надорвали мозги. Но в дальнейшем, простите, если это прозвучит для вас обидно, в дальнейшем я буду знать, что на вас можно полагаться только в самых примитивных вопросах. Будем откровенны, так лучше всего. Вы согласны? Искренность и прямота вот истинное милосердие, не правда ли? Совершенная правда, сэр. Нож хирурга и все такое прочее. Вот именно, сэр. Я считаю, Простите, сэр, что перебиваю, но, по-моему, миссис Траверс делает вам знаки. В этот же самый миг, в подтверждение его слов, раздалось звонкое эгей, атила, которое могло исторгнуться только из глотки упомянутой родственницы. Радик сюда на минуточку чудовище прогудел такой знакомый и при некоторых условиях такой горячо любимый голос. Я подошел». На душе у меня, не сказать, чтобы было совсем уж спокойно. Я только сейчас похватился, что не придумал никакого убедительного оправдания своему странному поступку ни с того ни с сего среди ночи поднять такой трезвон. А тетя далее, на моей памяти бывало, не стеснялась в выражениях по менее значительным поводам. Однако на этот раз она не выказала склонности к насилию. Ледяное спокойствие вот что выразилось на ее лице. Сразу понятно, что перед вами женщина, которая много выстрадала на своем веку. "Ну, дорогой Берце", промолвила она. "Как видишь, мы все собрались". "Вижу", осторожно кивнул я. "Отсутствующих нет?" кажется, нет". "Замечательно, чем киснуть в постели, куда как здравей дышать свежим ночным воздухом". Я только-только задремал и тут ты ударил в колокол. Ведь это ты звонил, милое дитя, верно? Да, это я звонил. С какой-то целью или просто так? Я подумал, что пожар. Почему же ты так подумал, дорогой? Мне показалось, что я вижу огонь. Где огонь, миленький? Покажи тёте далее. В одном окне, вон там. Понятно. Значит, нас всех подняли с постели и напугали до полусмерти просто потому, что у тебя галлюцинация. На этом месте дядя Том издал восклицание, как будто из горлышка бутылки выдернули пробку, а Анатоль, чьи усы достигли рекордно низкого положения, пробормотал что-то такое насчет макак и еще прибавил одно слово вроде рогамие, уж не знаю в каком смысле. Сноска: напьются как свиньи. Признаю свою ошибку. Извините. Не извиняйся, крошка. Ты что, не видишь, как мы все рады радехоньки? А что, собственно, ты тут делал? «Да Так прогуливался. Ясно. И собираешься продолжить прогулку? Нет, теперь я, пожалуй, пойду спать. Чудесно потому что я тоже хочу спать, но не смогла бы глаз сомкнуть, зная, что ты бродишь под окнами и можешь в любую минуту снова дать волю своей буйной фантазии. Что если тебе теперь примерится розовый слон в гостиной на подоконнике, и ты примешься швырять в него камнями? Ну ладно, пошли, Том, спектакль окончен. Хотя погодите, король тритонов хочет нам что-то сказать. Да, мистер Финкнотл Подошел гась. Вид у него был встревоженный. Послушайте. Мы вас слушаем, Агастус. послушайте, что вы намерены делать? Лично я намерена снова лечь в постель. но дверь закрыта. которая дверь? дверь?» Кто-то ее захлопнул. Я ее открою. Не открывается. Войду через другую дверь? Закрыты все двери. Как? Кто их закрыл? Не знаю. Наверное, ветер выдвинул предположение я». Тётя Даля посмотрела мне в глаза. "Не испытывай так безжалостно мое терпение, умоляюще попросила она, хотя бы сейчас". Действительно, я вдруг заметил, что вокруг царит странная тишина. Дядя Том сказал, что надо пролезть в окно. Тётя Далия со вздохом спросила: "Каким образом? Теперь это не под силу ни Ллойду Джорджу, ни Уинстону, ни Болдуину, ведь ты забрал все окна железными решетками». М да, верно. Вот проклятие. В таком случае надо позвонить". Пожарный колокол, в дверной звонок. "А Проку-то что? Томас, в доме никого нет, все слуги на балу в Кингеме». Ну черт возьми, не можем же мы торчать тут всю ночь. Почему же? Очень даже можем. Мы ничего, совершенно ничего не способны предпринять для проникновения в дом, пока у нас тут орудует этот Атилла. Ключ от задней двери, Сепингс, по всей видимости, взял с собой, так что нам остается коротать время здесь, пока он не возвратится. Тут поступило предложение от Таппе. А что если вывести один из автомобилей съездить в Кингем и взять у Сепингса ключ? Эти слова были встречены благосклонно, спорить не приходится. Озабоченное лицо тети Дали впервые осветило улыбка, дядя Том одобрительно крякнул, Анатоль произнес нечто в положительном смысле на провансальском диалекте, и даже мордочка Анжелы как будто бы слегка оттаяла. Хорошая мысль, сказала тётя Даля, просто превосходная. Скорей бегите в гараж. Таддю удалился, и во время его отсутствия на тему о его находчивости и уме были сказаны очень лестные слова, причем приводились в возмутительно несправедливые сравнения между ним и Бертрамом. Мне, конечно, больно было это слышать, но страдания мои оказались недолгими. Не прошло и 5 минут, как он, крайне огорченный, уже снова был среди нас. "Ничего не вышло", понуро признался он. "Почему же гараж заперт?" А ключа нет. Тогда покричите и разбудите Уоттербери. Кто такой Уоттербери? Шофер! бестолковый. Он живет над гаражом. Шофер уехал в Кингем на бал. Это был последний удар. До тех пор всё-то далее удавалось сохранить ледяное спокойствие. Но теперь, словно плотину прорвало, Годы с нее слетели, и она снова стала прежней, дали в Устер, которая гикала и улюлюкала, вставая на стременах и переходя на личности, на чем свет стоит чистила Господ в красном, который гнали собак. «Черт бы драл всех танцующих шоферов! нечего им делать на балах. Этот Отерберри с самого начала мне не нравился, чую я, что он любитель танцев. Ну все!» Это конец. Теперь нам придется пробыть под открытым небом до самого завтрака, и я очень удивлюсь, если они явятся раньше 8. Сепенкса от танцев не оторвешь, разве только если с лестницы его спустить. Я его знаю. Ему джаз в голову ударит, и он будет кричать бис и бить ладоши, пока не набьет мозолей. Пропади пропадом все дворецкие, которые танцуют. Что он о себе думает? Бринкликорд, приличный английский загородный дом или Красная балетная школа? Не жизнь, а сплошной русский балет. Ну ладно, ничего не поделаешь, мы все, конечно, закоченеем, кроме Она устремила на меня не совсем дружественный взгляд. Кроме нашего дрожайшего Атилла, который, как я вижу, одет тепло и тщательно, Надеяться не на что мы погибнем, как детки в лесу из баллады, только выразим предсмертное желание, чтобы наш добрый друг Атилла засыпал наши тела сухими листьями. Сноска имеется в виду старинная английская баллада о том, как злые люди завели в лес и оставили на погибель двух детей, а красногрудая птичка малиновка засыпала их прошлогодней листвой. И еще он, конечно, ударит из уважения к нам в свой любимый пожарный колокол. А вам что угодно, любезнейший. Она оборвала свою речь, и обернулась к Дживсу, который появился под самый конец и стоял на почтительном отдалении, делая попытки обратить на себя внимание. Не позволите ли мне высказать предложение, мэм? Не могу сказать, чтобы за долгие годы нашего сотрудничества с Дживсом я всегда и во всем его одобрял. В его характере есть черты, из-за которых между нами порой возникает охлаждение. Он вообще из тех, кому Как говорится, только дай об и они стянут весь рукав. Иногда он работает грубо, как-то он даже сказал, что мой ум пренебрежительно малая величина. И неоднократно, как я уже рассказывал, мне с сокрушением приходилось подавлять в нем склонность к зазнайству и к обхождению с молодым господином, как с лицом подневольным или крепостным. А это все серьезные недостатки. Но в одном я всегда отдавал ему должное: В нем есть какой-то магнетизм. Он умеет заворожить и успокоить. Насколько я знаю, ему не доводилось сталкиваться нос к носу с разъяренным носорогом, но если бы такое и случилось, я уверен, что четвероногая, встретившись с ним взглядом, с разгону остановилась бы как вкопанная и повалилась на спину, мурлыча и дрыгая в воздухе ногами. Во всяком случае, Дживс моментально усмирил тетю Далию, а она больше всех походила на разъяренного носорога. Он просто стоял в почтительной позе и выжидал, и хотя точной цифры я привести не могу, у меня не было при себе хронометра, но приблизительно через три с четвертью секунды в ней уже произошла заметная перемена к лучшему. Она размягчилась прямо на глазах. Дживс, вы что-то придумали? Дамэм. Ваш великий ум включился и выдал результат, как всегда, в трудную минуту. «Да, мэм. Дживс, проговорила тетя Дейли дрожащим голосом. Я сожалею, что говорила с вами так резко. Я была сама не своя, могла бы догадаться, что просто так поболтать вы бы не пришли. Сообщите же нам, что вы придумали, Дживс. Присоединитесь к нашей группе мыслителей и откройте нам, что у вас на уме. Не стесняйтесь. Мы ждем ваших добрых вестей, и вы вправду знаете, как вызволить нас из этой передряги, Да, мэм, Если кто-нибудь из джентльменов согласится проехаться на велосипеде. На велосипеде в сарае за огородом стоит велосипед, мэм. Может быть, один из джентльменов будет не против съездить на нем в Кингэм-Мэнор и взять у Сеппинкса ключ от задней двери. Великолепно, Дживс. Благодарю вас, мэм. Замечательно. Благодарю. Атилла, обернувшись, тихо и властно позвала Тётя далее. Этого я и опасался. С той самой минуты, как Джи произнес эти необдуманные слова, у меня возникло предчувствие, что козлом отпущения постараются по возможности выбрать меня. И я приготовился воспротивиться и дать отпор. Но пока я собирался с силами, мобилизуя все свое красноречие, чтобы отговориться, ссылаясь на то, что я и на велосипеде-то ездить не умею, и никак не успею выучиться за короткий срок, имеющийся в моем распоряжении, провалиться мне на месте, если этот злодей не зарезал меня прямо на корню. Да, мэм, мистер Вустер прекрасно справится. Он превосходный велосипедист. Он неоднократно рассказывал мне о своих триумфах за рулем. Ничего подобного, никаких победах я не рассказывал. Как можно так чудовищно исказить чужие слова? Я всего только один раз, когда мы с ним в Нью-Йорке смотрели шестидневные велогонки, между делом упомянул в разговоре как интересную подробность, что когда мне было 14 лет, я, живя летом в доме у священника, который должен был подтянуть меня по латыни, вышел победителем в гонке с препятствиями среди альтовых голосов местного церковного хора. Но разве это значит неоднократно рассказывать о своих триумфах? Он же человек бывалый и не мог не понимать, как невысок уровень состязания среди учеников воскресных школ. И помнится, я ему еще специально рассказал, что у меня была фора в полкруга, и что Уилли Пантинг, фаворит, которому все прочие первенства был снят с дистанции, так как взял без спроса велосипед старшего брата, и старший брат явился как раз когда дали старт, влепил ему за трещину и увел велосипед, из-за чего он не смог стартовать и был вычеркнут из списка участников. Послушай, Джифс, так я прям чемпион, вся грудь в медалях с головы до ног, как на фотографиях, которые печатают в газете, когда кто-то приехал от уличного перехода у Гайд-парк до города Глазго на три секунды раньше расписания. И мало этого, еще Тапи подлил масло в огонь. Совершенно верно, сказал он. Берти всегда отлично ездил на велосипеде. Помню, в Оксфорде после ужина в честь победителей в лодочных гонках он катался безо всего с песнями вокруг двора, быстро-быстро. Значит, сможет быстро-быстро съездить в Кингем. удовлетворенно кивнула тетя Даля. Чем быстрее, тем лучше. Можно даже и с песнями, если ему так больше нравится. И, пожалуйста, раздевайся хоть догола, Берти мой козленочек, Сделай одолжение» но одетый или безо всего, с песнями или без, отправляйся немедленно. Тут я обрел дар речи, но я не ездил на велосипеде много лет. Тем более пора обновить прежние навыки. Я уже, наверное, забыл, как на нем ездят. Свалишься разок-другой, другу и всё припомнишь. Метод проб и ошибок самый надежный. Но до Кингима так далеко. Поэтому скорее в путь, но Берти, милый, но черт подери. Берти, голубок. «Да, но ну, черт возьми. Берти, мое сокровище, на том и порешили. я двинулся в ночь по направлению к сараю, сопровождаемый джифсом, а тетя Далия крикнула мне вдогонку, чтобы я вообразил себя гонцом, который вез добрую весть из Гента в Экс. Сноска. Имеется в виду стихотворение Роберта Браунинга Как везли добрую весть из Гента в Экс? Не знаю, никогда о таком не слышал. Даджи проговорил я с горечью и обидой, когда мы подошли к сараю. Вот чем обернулась ваша блестящая идея. Тапи, Анжел, Гасси и эта проклятая Басс друг с другом не разговаривают, а я должен ехать восемь миль. Девять, сэр. Девять миль туда, а потом еще девять обратно. Мне очень жаль, сэр. Что проку теперь жалеть? Где это орудие пытки на колёсах? Сейчас я его выведу, сэр. — И вывел я с тоской душевно его оглядел. А где фонарь? Боюсь, что фонаря нет, сэр. — Нет фонаря? Нет, сэр. — Но без фонаря я могу так грохнуться, налечу на что-нибудь. Я не договорил и устремил на него ледянящий взор. Вы улыбаетесь, живс. Вам это кажется забавным? Прошу прощения, сэр. Я вспомнил историю, которую мне рассказывал мой дядя Сирил, когда я был маленький. Глупая историка, КСР, но признаюсь, меня она очень смешила. Двое мужчин, Николас Джексон, рассказывал дядя Сирил, ехали в Брайтон на двухместном велосипеде и столкнулись на дороге с фургоном пивовара. Такая незадача. Когда приехали их спасать, оказалось, что удар был такой силы, что не разберешь, где кто. Что осталось от Николса, а что от Джексона. Поэтому собрали, что смогли, и написали на могиле Никсон. Помню я ребенком, ужасно смеялся, сэр. Я не сразу смог взять себя в руки. Смеялись, значит, переспрашиваю. Да, сэр. Вам это было смешно. Да, сэр. И вашему дяде Сирилу тоже было смешно. Да, сэр. Ну и семейка. Когда в следующий раз встретите вашего дядю Сирила Дживс, передайте ему от меня, что у него нездоровое и отталкивающее чувство юмора. Его уже нет на свете, сэр. И то хоть слава богу. Ну ладно, давайте сюда эту проклятую машину. Слушаю, сэр. Камера накачаны? Да, сэр. Гайки затянуты, тормоза держат, переключение скоростей действует? Да, сэр. Ну привет, Джифс. Утверждение Таппе, будто в наши с ним университетские годы я якобы безо всего катался на велосипеде по окружности нашего внутреннего дворика, все таки содержало некоторую долю правды. Однако, хотя факты он привел верный, но ведь не в одних фактах дело. Он не упомянул, что во всех таких случаях я неизменно бывал в сильнейшем подпитии, а человек в подпитии способен на подвиги, против которых в трезвое мгновение его разум бы восстал. Известно, что под воздействием горячительного можно даже на крокодиль верхом проехаться. Но сейчас, давя на педали, я выехал на простор ночи, трезвый как стеклышко, и былые велонавыки меня полностью покинули. Кое-как, вихляясь, я катил по дороге, и в памяти теснились все когда-либо слышанные рассказы о велосипедных катастрофах со смертельным исходом. И возглавлял это траурное шествие веселый анекдотец дядя Дживс, Сирилла прониклся и Джексона. Еду я с горем пополам сквозь ночную тьму, а сам думаю: "Ну как устроены мозги у таких людей, как этот дядя Сивил? Что смешного он усмотрел в дорожном происшествии, приведшем к полной гибели человека, вернее, половина одного человека и половина другого? Непонятно. По-моему, так это одна из самых душераздирающих трагедий, о каких мне доводилось слышать. В таком духе я, наверное, размышлял бы еще долго, если бы ход моих мыслей не прервала внезапно возникшая необходимость сделать резкий поворот рулем, чтобы избежать столкновения с идущей мне навстречу свиньей. Я еще подумал, что сейчас повторится вся история с Николсом и Джексоном. Но по счастью, мой ловкий финт влево удачно совпал с энергичным свинским финтом вправо. Благодаря чему я прорвался и благополучно покатил дальше. Только сердце трепыхалось, как плененая пташка. В результате этого чудесного спасения в последний миг нервы мои совсем расшатались. Оказывается, по ночам тут свиньи бродят на свободе. Только теперь я осознал, как опасна эта поездка. Сколько еще всяких других бед угрожает велосипедисту под открытым небом и без фонаря после наступления темноты. Один знакомый мне когда-то рассказывал, что в некоторых сельских районах козы имеют обыкновение переходить через дорогу, до отказа натягивая веревку, на которой они привязаны, и на проезжей части получается такая ловушка, что не дай бог. У его приятеля Кузи веревка намоталась на педаль, так он семь миль проехал на буксире, вроде гонок с прицепом, и с тех пор стал сам не свой, человек узнать нельзя. А еще, я слышал, один тип налетел на слона, бродячий циркач его на дороге забыли. Словом, как ни посмотри, нет такого вопиющего несчастья, кроме разве акульего укуса, которое не может произойти с человеком, если уступив настояниям родных и близких, он вопреки голосу здравого смысла согласится выехать в неведомые ночные просторы на простом педальном велосипеде. И мне не стыдно признаться, что осознав все вышеизложенное, я изрядно струсил. Впрочем, что касается косы слонов, то с ними, вопреки ожиданиям, все обошлось. Ни те, ни другие, как ни странно, мне не встретились. Но и только. В прочих же отношениях все складывалось хуже некуда. Мало того, что все время надо смотреть в оба, чтобы не налететь на слона, так да где-то еще собаки лают. А какое нервное потрясение я пережил, когда, спешившись, подошел для проверки к дорожному указателю, смотрю, а на нем сидит сова, ну вылитая моя тетя Агата. Я так ужасно разволновался, что сначала даже подумал было, что это и вправду моя тетя. Но потом, поразмыслив, здраво и рассудив, насколько не в ее характере лазить на дорожные указатели, я сумел взять себя в руки и унять дрожь в коленках. Короче говоря, испытав все эти душевные муки и да еще чисто физическую боль в крыхлых лодыжках, и тем более в выпуклых частях Бертрам Вустер, который наконец приземлился на пороге Кингем-Мэнера, был уже совсем не тот Берти Вустер, беззаботный весельчак-фланёр, широко известный в прежние времена на Пикадилли и Бонд-стрит. Даже не посвящённый во внутренние обстоятельства сразу поняли бы, что в эту ночь Кингем-Мэнер разгулялся вовсю окна ослепительно сияли, гремела музыка, и вблизи слух улавливал шарканье подошв. Дворецкие, лакеи, шоферы, горничные и разная подсобная обслуга, а также несомненно повара, самоглублённо плясали и притоптывали. В общем и целом, гогот и гул, ночной разгул, как говорится у поэта. Сноска. Строчки из пасторальной фантазии Джона Мильтона Комус. Оргия происходила в одном из двух залов на нижнем этаже. Там вдоль стены шли стеклянные двери, открывавшиеся прямо на аллею, и я устремился туда. Внутри играл оркестр, вовсю наяривая что-то танцевальное. При более благоприятных обстоятельствах мои ноги уже бы, конечно, задергались в такт, но сейчас у меня была забота посерьезнее, чем в одиночестве бить копытом по гравию. Мне нужен был ключ от задней двери, притом безотлагательно. Разглядывая с порога толпу танцующих, я не сразу заметил в ней Сепинкса, но постепенно, выделывая умопомрачительные курбеты, он проник в мое поле зрения. Я было окликнул его раз, другой, третий, но он был слишком поглощен своим делом, и только когда общая волна танца вынесла его на расстояние моей вытянутой руки, я сумел ткнуть его под ребро и тем привлечь его внимание. От неожиданности он споткнулся об ноги своей дамы, грозно обернулся, однако же сразу, признав Бертрама, сменил враждебность на изумление. Ах, мистер Вустер! Но я был не в настроении обмениваться любезностями. Поменьше ах, побольше ключей, Сипингс решительно произнес я. Давайте сюда ключ от задней двери. Он как будто бы не допонял. Ключ от задней двери, сэр? Вот именно, от задней двери Бринкли-корта. Но он там Я от досады прищелкнул языком. Насмешки тут неуместны, милейший. Не для того я проехал девять миль на велосипеде, чтобы слушать тут ваши малоудачные шутки. Он у вас в брючном кармане? Нет, сэр, я оставил его у мистера Дживсу. У кого у кого? У мистера Дживса, сэр. Перед тем как ехать сюда, мистер Дживс сказал, что хочет перед сном прогуляться в саду, а потом положит ключ на кухонный подоконник. Я смотрел на Сипинкса и ничего не понимал. Взгляд у него был ясный, руки не дрожали, ничего похожего на дворецкого, который хватил лишку. То есть все это время ключ находился у Дживса. Да, сэр. Я был не в силах больше произнести ни слова. От избытка эмоций у меня пропал голос. Я растерялся и перестал соображать. Одно лишь представлялось совершенно очевидным. По какой-то причине, по камест мне неизвестный. Но надо будет разобраться, как только я проеду на этой проклятущей машине девять миль обратно по темной безлюдной дороге и злавлю Джифса. По какой-то причине Джифс сделал мне пакость. Прекрасно сознавая, что легко может в любой момент спасти положение, он заставил тетю Дали и всех остальных куковать в дезобелье на лужайке перед домом. И мало того, хладнокровно наблюдал, как его молодой хозяин безо всякой нужды отправился в восемнадцатимильную велосипедную поездку. Я не верил сам себе. Другое дело его дядя Сирил, от него с его извращенным чувством юмора можно было бы ожидать такого поступка, но отжився. И я вскочил в седло, сдержав вскрик боли от соприкосновения жесткой кожи с потертостью на теле. И пустился в обратный путь